«Вы обнаглели?» — воскликнула она и добавила явно противоречие истине. «Среди бела дня!» «Чего?» — откликнулась темнота за дверью. И тут Маша с облегчением узнала голос. Она никогда бы не подумала, что способна так обрадоваться соседу, живущему напротив. Хотя Маша и недолюбливала мужа Анжелы, бояться его. У нее причин не было, и поэтому она сразу отперла дверь. На пороге в самом деле стоял Василий. «Опять какая-то гнида лампочку выкрутила», — гневно сообщил он с места в карьер. «Ну, так это не я», — тут же ощетинилась Маша, которую раздражало его вечное агрессивное нытье. «Я, что ли?» — мужчина собрал в складки низкий красный лоб. «Вчера, сегодня! Дети сейчас из секции вернутся!» Шли, мячю пробираться, и без перехода, сменив сердитый тон на дружелюбный, попросил: Посвети мне чем-нибудь, я посмотрю, что там. Никак патрон не нащупаю. Первое, что попало с Машей под руку, был подарок его жены, свечка в виде ангелочка, преподносящего сердце. Она зажгла ее и вышла на площадку вслед за соседом. Тот вскочил на табуретку и. Вглядевшись в стену, выругался. Да что ж это, совсем уже патрон срезали под корень. Это мне еще полвечера возиться. Провода из гнезда вытащили. Ну поймаю, убью. Анжела дома? Помашивным пальцем потек горячий воск. Ангелочек горел стремительно, и головы у него уже не было. Добегает да где-то. Зло бросил Василий, спрыгивая с табуретки. «Добегается опять!» Аж чтоб это все сгорело! Приходишь домой после работы усталый, весь день на стройке, на холоде, а дома грязь, бардак. Ужина нет, детей нет, жена куда-то умотала, хоть с завязанными руками, а все равно... Да что ж это за жизнь, я спрашиваю? Меня спрашивать не надо. «Маша?» опустила шумно затрещавшую вдруг свечу. — Если нужно и дальше светить, пойду фонарик поищу. — Твой приятель велел сразу ему звонить, если что-то произойдет, — со злобной иронией заявил Василий. — Звонить, что ли? Он сказал, даже мелочь важна. — Но где ты мента нашла? — У тебя есть его телефон, Маша? Игнорировала вопрос, как игнорировала почти все, что говорил этот малоприятный тип. Тот похлопал себя по карманам джинсов. Где она? Да да, вот, вот, визитка. Вчера дал. Так звонить или сама? Патрон кто-то срезал с умыслом. Вчера вот тоже сперва свет убрали, потом на Анжелку напали. Да где она шляется? Мгновенно придя в ярость, воскликнул он. Сама позвоню. Бросив взгляд на визитку, Маша убедилась, что это точная копия той, которую она получила от Амелькина. Вернувшись в квартиру, она задула догорявшую свечку, уже всерьез обжигавшую ей пальцы, и заперла дверь на этот раз на все замки. Значит, телефон можно дать кому угодно, только не мне. От этой мысли Маша сделалась так обидно словно ее внезапно ткнули носом во все ее недостатки, как собаку в погрызенные тапки. Ваське, этому дядьке в милиции, а мне даже на самый крайний случай не стоит. Вот как это понимать? Она не принимала даже такого объяснения, что Илья мог попросту забыть об этом, тем более, что вскоре собирался снова приехать. Так со мной никто не обращался. Нравлюсь я ему или нет. Если нет, зачем ресторан, зачем нора, эти пристальные взгляды и поцелуй на прощание. Кстати, поцелуй мне не понравился. Она достала мобильный телефон, набрала номер, указанный на визитке, и со злорадным нетерпением принялась ждать ответа. Однако ее постигло разочарование. И Илья трубку не взял. Второй номер, указанный ниже, Был помечен как рабочий. Маша осторожно набрала его, но вместо живого голоса услышала автоответчик. На фоне медитативной приятной музыки женский голос сообщил, что она позвонила в частную семейную консультацию, извинился, что прием на сегодня и запись на завтра уже закончены и предложил оставить свои координаты, После длинного гудка.